i know you told me I should stay away i know you said he's just a dog of strength he's a fighter with a tainted heart and even I will be since my... Glava 26 mama, i'm in love the and this type of love isn't rational it's physical mama, please don't cry. We're already ухода Дианы Маша с трепетом ждала Елисеева. Когда он явился, она сразу же завела с ним серьёзный разговор. Зачем ты меня обманул? спросила она. По её глазам он понял, что здесь была Диана, и Маша знает всё как есть. Я тебя люблю ответил Елисеев. «А я люблю другого!» «Кого?» Маша побледнела, глаза ее округлились, губы задрожали. На какой-то миг Елисеев подумал, что она ни за что не скажет, кого любит. Но Маша набралась храбрости и выпалила. «Ботаника!» Елисеев был сражен. Как угораздило этого чистого светлого ангела влюбиться в ботаника? «Ты соображаешь, что говоришь?» — строго спросил он. «Здесь не соображение главное, а душа!» — с чувством воскликнула Маша. «Сколько бы я не понимала головой, что это мерзкое чудовище, что изверг! Душа приказывает — люби! Быть может, он такой лишь потому, что его никто не любит? Быть может, одинокок? Быть может, я его исправлю?» «Так ты для этого его искала!» Изумился Елисеев. «Не знаю», – растерялась Машенька. «Я думаю о нем и днем, и ночью. Глаза закрою, его вижу. Открою все мысли лишь о нем. Его исправить надо, он хороший. Я помогу ему, он будет счастлив». «А не могла бы ты любить кого-нибудь такого, кого не надо исправлять?» Кого и без намеков видно, что он хороший, Кто по ночам не бродит, не портит людям кров. Такого полюбить ты не могла бы?» Маша пожала плечами, а Елисеев с патетикой воскликнул. «О, русские женщины! Пока вы есть, уроды будут жить!» «Зачем ты так? Он не урод! Он мне такие вещи говорит, что сразу видно! Не урод!» Он слишком тонко поднимает этот мир. Елисеев пришел в ярость. Куда уж тоньше? Лезвием ножа. Пол города исполосовал. Меня она не любит, а ботаника, пожалуйста. Не понимаю. И что тебе он говорит своим противным скрипучим голосом? Маша изумилась. А ты откуда знаешь, какой у него голос? «Не тебе одной он, глупая, звонит!» «А еще кому?» «Диане! Мне! Кучкову! Да мало ли еще кому! Я думаю, что всем! Он полоумный!» «Звонит, быть может, всем, а любит лишь меня!» С ревнивыми нотками воскликнула Машенька. Елисеев посмотрел на нее, как на умалишенную, и спросил. «А если тебя он любит, так почему хотел убить?» Или не ты в кустах визжала? Машенька растерялась. Не знаю, прошептала она задумчиво. Может, он не властен над собой? Вот Фрейд писал, что агрессия и любовь – вещи близкие. Близкие? Твой Фрейд – дурак! Это одно и то же. Любые чувства агрессивны. Не агрессивно, только равнодушие. Вот точно, он не безразличный. «Да, это видно. Не лень ему по городу с ножом бродить, и розы тоже ему не с неба падают. Их надо или купить, или вырастить. В чём, в чем, а в безразличии ботаника не обвинишь?» «Мне кажется, что безразличие – самое страшное качество, а все остальное исправимо». «Уж не задумала ли ты ботаника исправить?» Прищурившись, поинтересовался Елисеев. «А почему бы нет? Когда я в детстве читала сказку «Авенький цветочек», то в чудище влюбилась сразу и так жалела, что сама бежать в корояте не могу, чтобы поцеловать его и в принца превратить!» Елисеев усмехнулся. «Ну, если ты бежать хотела, уж в принца превратить его сумела б! Тьфу!» Он сердито сплюнул. Опять стихами белыми заговорил. Пусть ты, поэт, но мне зачем возвышенный твой взгляд на мир? Послушай, девочка, а это ведь заразно. Я выгляжу как идиот, ты можешь быть довольна. И все уже, Кучков, Диана, все шпарят белыми стихами. Все научились у тебя. Скоро весь город так заговорит. Было бы неплохо, но вряд ли. Мат заразней но говорили мы не о том. Если речь идет о внешнем безобразии, люби Бельмондо! Тьфу! Опять стихи! Он многим нравится!» Продолжил Елисеев, уже тщательно подбирая слова и стараясь, чтобы не получилось и намека на рифму. «А если говорить об уродстве души, то здесь могу сказать лишь одно. Человек настолько несовершенен, что с этой точки зрения любить можно любого». «Кстати, твой ботаник может оказаться очень красивым мужчиной. Что будешь делать тогда?» «Какая разница, каким он может оказаться? Я его уже люблю!» «Это пройдет. Это от одиночества. В своем возрасте так бывает. Когда человек начинает постигать этот мир, входить в него без опыта и цели обязательно охватывает внезапный приступ одиночества». И тогда возникает острая потребность в любви. Ты почему-то возомнила, что эту потребность должен удовлетворить ботаник. Это глупость. Скоро ты сама поймешь. Запомни, еще будешь смеяться. И хватит, Маша, о ботанике. Давай поговорим о нас. О нас? У тебя жена. Она ждет ребенка. Что тут можно говорить? «Пока у тебя есть жена и ребенок, о нас нечего говорить! Иди к Диане!» Елисеев нахмурился. «Ты меня гонишь? А как же все, что было?» Маша расстроилась. «Не знаю». «Но ты же признавалась мне в любви! Ты что, лгала? Ты лгунья?» «Я не лгала! Когда признавалась, думала, что люблю! Мне так казалось!» ночью в темноте мне даже иногда казалось что ты и есть ботаник елисеев ужаснулся почему не знаю похож мой голос не знаю интонации маша сердито замотала головой не знаю не знаю иди где они вот только не надо мне говорить куда идти вспылил елисеев Если гонишь, я уйду, а дальше не твое дело. Вещи заберу потом. Он хлопнул дверью. Маша вздрогнула и расплакалась. Поплакав немного, она вытерла слезы и, несмотря на позднее время, позвонила Диане. Диана лежала в объятиях Кучкова и думала о ботанике. Когда Маша сказала, что она призналась во всем Елисееву, и он ушел, Диана начала думать о Елисееве. Кучков, словно почувствовав это, спросил. «Не спишь?» «Нет!» – нехотя ответила Диана. «Почему?» «Не спится». «О чем думаешь?» Диане не хотелось врать, не хотелось говорить правду, и она молчала, соображая, как бы уйти от ответа. Лучший способ – задать встречный вопрос. Но, как на зло ничего путного в голову не приходило. И в этот момент затренькал сотовый. Он лежал рядом на тумбочке, тут же стоял телефон с автоответчиком. Диана схватила сотовый, подержала его, но передумала и положила обратно. «Тебе так часто звонят по ночам?» Удивился Кучков «Ты не будешь говорить?» «Нет, мне сейчас никто не нужен!» Рассердилась Диана «А если я кому-то так срочно понадобилась, пусть дождется утра!» Сотовый перестал тренькать и почти сразу же зазвонил второй телефон «Лучше возьми трубку!» Посоветовал Кучков «Кто-то уж слишком настойчив!» «Ты прав!» Согласилась Диана, подумав «А вдруг это Елисеев?» То, что услышала она, было неожиданно. Диана вскрикнула и с отвращением бросила трубку. «Что случилось?», – встревожился Кучков. «Кто звонил?» Диана в отчаянии мотала головой и шептала. «Нет! Нет! Этого не может быть! Этого быть не может! Не может!» «Чего, Диана?» Вновь раздался телефонный звонок. Громкий, настойчивый, грозный, страшный. Диана застыла, а Кучков потянулся к трубке. «Нет!» – закричала Диана. «Не бери!» «Почему?» «Это ботаник!» «Ботаник?» Кучков схватил трубку, прижал ее к уху, нажимая на запись. «Ты слышала, сука?» – проскрепел металлический голос. «Повторяю, между седьмой красноармейской и пятой «Во дворе Красного Дома за лавочкой в кустах лежит труп, и белая раза на груди сообщиментам, сука!» Когда в трубке раздались гудки, Кучков возмущенно хмыкнул и покачал головой. «Мог бы и побеседовать со мной!» – пошутил он. «Невежливый какой-то твой ботаник!» «Чуть что, сразу бросает трубку!» «И часто он тебе звонит?» «Пятый или шестой раз, я уже со счета сбилась!» Вздохнула Диана. «И все время говорит одно и то же. Повторяется с потрясающей точностью!» «И все? Больше он сегодня звонить не будет?» Поинтересовался Кучков. «Думаю, нет». «Тогда проверим запись!»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 «Сообщи ментам, сука!» Кучков удовлетворенно кивнул и сказал «Порядок. У тебя мне удалось сделать то, что не получалось у меня дома. Ботаник мне звонил дважды, и оба раза так неожиданно, что я не успевал записать». Он еще раз вернул запись назад и поставил на воспроизведение. И снова раздался металлический скрип ботаника. «Это...» Это не его родной голос, — прокомментировал Кучков. — Голос искажен. Нужно попробовать восстановить, хотя, думаю, это дохлый номер. Вариантов будет слишком много. Как понять, какой именно его? Ботаник не дурак. Я тоже умею это делать так, что по искаженной копии невозможно восстановить оригинал. Кучков опять поставил запись на воспроизведение. И снова зазвучал голос ботаника. «Ну, хватит!» – возмутилась Диана. «Если ты собрался так развлекаться всю ночь, то лучше иди к себе домой и слушай ботаника там, сколько в тебя влезет. А мне это надоело!» «Ес, yes, мэм!» – рассмеялся Кучков. «Целиком и полностью с вами согласен. Я возьму запись». «Бери. Мне не нужен в доме этот кошмар». «Покажу ее завтра Елисееву». Сказал Кучков. «Новая сенсация! Голос ботаника! Интереснейшая веха в наших достижениях! Хе -хе -хе. боюсь этими вехами вы и ограничитесь!» Ядовито заметила Диана. «Ботаника вам не видать, как своих ушей!» «Я этого боюсь!» Согласился Кучков. Он глянул на часы. «Ого! Четыре ночи! Или утра!» «Вот именно!» – возмутилась Диана и, демонстративно взбив подушку, уронила на нее голову, отвернувшись от Кучкова. «Спокойной ночи!» – спросил он, целуя ее в мочку уха. «Я уже сплю!» – отрезала Диана. Кучков улегся, и спустя минуту Диана услышала его равномерное посапывание. «Значит, ботаник жив?» – с горечью подумала она. И тут Диана вспомнила, что ботаник звонил ей уже после гибели Патрика. «Да-да, как же она забыла?» Эффект дежавю. Все было так же, как и с Патриком. Звонок раздался в такое же время. А потом Елисеев нашел жучки. Но странно, почему она забыла? Это не свойственно ей? Будто гипноз какой-то. Будто кто-то нарочно заставил ее забыть. А зачем? Очень странно. Так значит, Маша права, — с сожалением подумала Диана. Ботаник не исчез, он затаился, а Патрик не ботаник. Но откуда тогда ботаник знает про Красный дом? И про кусты, и про лавочку. Об этом знали только я, Саперов и Елисеев, да еще горбатова три полусаперов разболтал. «Ну что знает Горбатого, то знает и свинья». Однако мысль, что ботаник-человек из ее круга, завладела Дианой. Она начала перебирать в голове всех своих знакомых, прикладывая их к ботанику. Сначала она перебрала тех, кто бывал в ее доме, потому что жуки ведь как-то появились, ведь кто-то их принес. Покопавшись в памяти, Диана с удивлением обнаружила, что кроме Патрика и Лисеева, и вот теперь Кучкова, она никого и не приглашала в свой дом. Во всяком случае, с тех пор, как стала работать у Литвинова. Все некогда, все на бегу, да и приглашать некого, да и незачем. Патрук у Дианы раз-два и общался, а с Антониной хватает общения на работе. Но, с другой стороны, сама Диана так редко бывает в своем доме, приходит только поспать, что любой мог сюда проникнуть, кто знает, как это сделать. Тем более, что сигнализации у Дианы нет, а соседи все тоже люди крайне занятые. Диане вдруг стало страшно. Она представила, что в ее отсутствие по ее квартире ходил кто-то чужой и содрогнулась. Вспомнилась женщина, у которой Диана когда-то на заре своей журналистской деятельности брала интервью. Живущие рядом с ней обратили внимание, что не видят свою соседку уже несколько лет, но не придали этому никакого значения. Подумали, может, уехала? Началось всё с дома управления. Женщина накопила большой долг за коммунальные услуги. К ней начали присылать извещения. Потом пришел работник домоуправления, долго стучал. Потом вызвали участкового, открыли дверь и удивились. Женщина была жива, но не совсем здорова. Она забилась в угол и смотрела на всех ужасающе дикими глазами. Никого не подпускала к себе. Визгливо кричала, если приближались ближе, чем на метр. Участковый решил, что она сошла с ума и отправили беднягу в психушку. В этой психушке у Дианы работала знакомая, которая ей и позвонила. Диана приехала, начала разговаривать с женщиной и выяснила, что та вполне нормальная, даже общительная, если держать дистанцию. Причем чем дальше от нее садишься, тем спокойней она. Диана села подальше и тогда женщина начала рассказывать Диане, как страшен человек. Ведь это крупное животное на двух сильных ногах, ударом которых он может убить. У него есть крепкие руки, есть хитрый ум. Человек – самое опасное и самое агрессивное животное во всем животном мире. Так почему я не должна его бояться? Ведь чего хочет собака, волк или тигр, догадаться нетрудно. да им мясо, они успокоятся и отойдут. А что надо дать человеку, чтобы он успокоился и отошел? Я не знаю, сказала женщина. Поэтому мне страшно. Поэтому я и боюсь людей. Вспомнив эту странную женщину, Диана вспомнила и другой эпизод своей жизни, когда она поздно вечером возвращалась от подруги и у дверей подъезда увидела лежащего на ступенях пьяного мужчину. Он лежал так неудачно, что никак нельзя было его обойти. Диане пришлось пройти в непосредственной близости от пьяницы. Она до сих пор помнила тот холодок страха. В последний миг ей не удалось совладать с собой, Диана свизгом заскочила в подъезд и наткнулась на соседку. «Ну, пьяный, ну спит! Тепло и лето не замерзнет!» — сказала соседка. «Так чего орать? А вдруг он меня за ногу схватит?» — нервно дрожа ответила Диана. «Мы все друг друга боимся», – подумала она, глядя на спящего рядом Кучкова. «Вот сейчас у нас с ним дружба и любовь, а как-то он поведет себя, когда узнает, что все это была не любовь, а спектакль ради Елисеева?» «И я его боюсь». «А кого боится Кучков?» «Наверняка многих». «Вот Елисеев, почему он такой рискованный, уверенный?» «Потому что боится почти всех. Своей уверенностью он предупреждает». «Посторонись, наеду! Елисеев!» И тут Диана вспомнила про дневник, про который совершенно забыла. Она вскочила с кровати, накинула пеньюар, выбежала в прихожую, где оставила портфель, достала дневник и отправилась с ним в кухню. Закурив сигарету, принялась читать. «Поя Богу! Девушка на дневнике!» God, devil, once, God, devil, Закурив сигарету, принялась читать. Devil, Дьявол создан подобно другим ангелам.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 крыша едет у елисеева не иначе если он собирается таким способом поймать ботаника ботаник может спать спокойно заключила она сердито отбросив папку диан решила этим же утром найти предлог чтобы явиться к маше чтобы положить папку на место пока Елисеев не вывез от нее свои вещи She said, "Some, this is the road.